Глава 9. Поездка на санях оказалась весьма интересным занятием. Никогда бы не подумал, что десяток псов может развивать такую скорость. Ехали мы с ветерком по замёрзшей реке. Снег валил прямо в лицо, но это нисколько не портило впечатления о поездке. Мы неслись вперёд, оставляя позади Йонгард и всё глубже уходя в белоснежную пустоту. «Понятия не имею, как Льот понимает, куда ехать, потому что, на мой взгляд, вокруг нас ничего не было. По реке мы мчались примерно часа три, может, чуть меньше, часов с собой не было, а ориентироваться по небу было невозможно по причине того, что солнце было скрыто пеленой тумана и снега. Затем мы, как мне показалось, выехали на одну из занесенных снегом дорог». Этот вывод я сделал потому, что по пути мне попался указатель, на котором рунами были высечены названия. Руническое письмо северян я не читал, хоть и вполне неплохо говорил. Так что суть написанного для меня оставалась загадкой. Эрик сидел далеко, чтобы спрашивать, а другой мой попутчик был не слишком дружелюбно, так что я просто махнул на это рукой. Теперь, когда мы сошли с покрытой льдом реки И ехали непосредственно по фьордам, окружение довольно быстро менялось. Мы то неслись прямо через густой лес, то вновь выезжали на реку. Один раз миновали небольшое поселение, даже не задержавшись, только дозорный приветственно помахал нам факелом. Но долго любоваться красотами я не стал. Вместо этого уселся поудобнее, чтобы не вывалиться случайно из саней, и погрузился в медитацию. Я ощутил энергию, что окружала меня, и неторопливо поглощал её, отправляя в сосуд правителя. Это было несложно и делалось почти на автомате. А вот на что мне приходилось тратить концентрацию, так это на то, чтобы правильно распределить эту энергию по телу. Нужно было равномерно распределить её между каждой мышцей, соблюдая принцип гармонии. Муторное дело, но оно заменяло физические тренировки, а я не мог себе позволить прохлаждаться пару дней. На руку мне играло то, что разлитая по тысяче фьордов энергия отличалась от энергии в империи. Там, по сути, было две силы – энергия мира и сила хладнокровия, которую я использовать не мог. Здесь же нет энергии моей противоположности, зато вдоволь разлита моей силы. Она немного отличается, что вполне обычно в случае разных аватаров. Другой гнев, с которым я дрался, тоже имел свою собственную форму энергии, но она всё равно родственная, так что аватары одного стремления могут легко конвертировать её в собственную практически без потерь. Чем я сейчас и пользовался, значительно усиливая себя. Проводил я свои тренировки на севере изначально И не будь на мне ограничений, я бы стал гораздо сильнее за очень короткий промежуток времени. Первая остановка случилась возле одной из сигнальных башен, но из соней никто, кроме Ильёта, не выбирался. Тут мы задержались минут на 10, после чего тронулись в дальнейший путь. Вторая произошла часа через 4. Очередная башня, но нападение тоже случилось не тут. До третьей башни мы так и не дошли. Когда время приблизилось к закату, случилось то, чего все опасались. Пришла буря. Я понял, что она пришла ещё до того, как всё началось. Просто в какой-то момент наступило затишье. Снегопад прекратился, ветер тоже практически пропал, а где-то вдали я ощутил отголоски силы, моей силы. Возможно, когда я заполучу управляющий элемент, то смогу поглотить силу этих бурь или использовать их против врагов, но пока это лишь мечты. Льёд дал приказ остановиться сразу после того, как наступило затишье. Было слишком рискованно пытаться добраться до поселения раньше бури. Мы быстро стали выбираться из саней, готовясь пережидать Учитывая, что я провёл на севере уже больше месяца, это будет далеко не первая моя буря, но первая, которую я встретил за пределами надёжных стен. Теперь слушайся только меня, сказал Эйрик, и мы вместе стали распрягать псов. Некоторые из северян уже похватались за лопаты и стали рыть снег, другие взялись за топоры и срубали молодые деревца, чтобы сделать из них что-то вроде навеса. Убежище делалось довольно просто. Брались относительно длинные палки, и из них создавался немного приплюснутый широкий конус. Следом его накрывали тканью, которая была с собой, а сверху вдоль посыпали снегом, который ещё и немного подтапливали огнём, чтобы образовался лёд, и убежище было более надёжным. Именно одно из таких убежищ я вместе с Эйриком и собирал Попут на северянин внимательно контролировал всё, что я делаю, и давал важные советы. В центре должен был располагаться костёр, а следовательно, нужно было сделать и дымоход. Но сделать нужно правильно, так чтобы его не завалило, а также нужна была вентиляция. По итогу в каждом таком убежище должно было найтись место для четырёх-пяти человек и десятка собак. Животные к слову были хорошо обучены и прекрасно знали, как себя вести. Как только убежище было готово, они стройным рядом стали заходить внутрь, укладываясь по кругу. Люди заходили последними, проходя к центру. Последним штрихом была вентиляция и дымоход. Для дымохода у северян была весьма любопытная штука, выглядевшая как кусок черепицы на палке. Он ставился сверху и мог крутиться, чтобы скошенная часть всегда была направлена по направлению к ветру, а он, как мне говорили, во время бури менялся. Приготовления были закончены в самый последний момент, когда люди уже стали забираться внутрь. Вначале совсем близко раздался гром, от которого задрожала земля, а следом налетел ураганный ветер. Быстрее крикнул Эйрик, махнув мне рукой, но я не отреагировал. Я всё так же стоял на улице, смотря, как налаживается видимость и краснеют небеса. Рокот небес словно вторил моему сердцебиению. Эта буря звала меня. Дмитрий, северянин схватил меня за руку, и лишь тогда странное наваждение пропало. Я обернулся и увидел встревоженного Эйрика, что всеми силами пытался затащить меня в укрытие, но я был сильнее. За это короткое время я успел пройти несколько десятков метров. Дмитрий, нам надо вернуться. А? Да, я И в этот момент ударил ветер. Он был таким сильным, что мог бы снести автомобили. Он ледяным градом обрушился на меня, и я на одних лишь рефлексах успел окружить себя духовной бронёй. Эйрик сделал то же самое, и мы, подгоняемые ветром, поспешили назад. Стоило нам оказаться внутри, как Эйрик немедленно закрыл вход. И что-то мне подсказывает, что если бы мы задержались хоть на миг, то наше незакрытое убежище просто снесло бы ураганным ветром. Придурок, сраный чужак, ты хоть представляешь? Ругательства и проклятья лились на меня как из рога изобилия, но я как-то пропустил это мимо ушей. Я всё ещё ощущал отголоски, что бы случилось, если бы Эйрик меня не остановил. Но злость северян довольно быстро сошла на нет. Они поворчали ещё немного, но затем стали устраиваться поудобнее. Больше так не делай, Эйрик, в отличие от остальных, говорил спокойно, но это подействовало на меня сильнее, чем ругательство. Помни, что твоя ошибка чуть было не стоила жизни всем, кто находится тут. Простите, извинился я. Понятия не имею, что на меня нашло. Такое бывает. Внезапно сказал самый старый из присутствующих северян, что занимался кострома. Особенность ужаками. Те в комнате течёт кровь в северянах, по-иному ощущают бурю. Им кажется, что она зовёт их, что там в ней голоса родных, тех, кого уже нет, и они взывают, зовут к себе. Нет, это было другое. Я не слышал никаких голосов, и никто меня не звал. Нет, я чувствовал, как буря и я становимся единым целым, единой сущностью. Но, разумеется, озвучивать собственные чувства я не стал. Это бы выглядело слишком странно и дико. В конце концов, только Эйрик знает, кто я такой на самом деле, да и зачем вообще пришёл на север. Так что не слишком налегайте на парня. На, выпей. Старый воин вручил мне флягу с чем-то вонючим. Я осторожно принял её, нюхнул и хмыкнул. Северянская брага, настолько крепкая, что может спалить пищевод. Я до сих пор не понимаю, как они её пьют. Отказываться не стал, сделал несколько глотков, поморщился и вернул флягу владельцу. Буря бушевала весь вечер и всю ночь, и это была очень сильная буря. Порой мне казалось, что наше убежище снесёт или раздавит, но вроде обошлось. А на утро, когда всё стихло, пришлось откапываться, так как нас занесло чуть ли не до самой крыши. Зато после бури немного распогодилось. Впрочем, это тоже было обычно. Ураганный ветер словно срывал туманный покров с этих земель. Длилось это обычно недолго, и жаль. Эти суровые края очень красивы, когда небо кристально чисто и вокруг нет тумана. Но уже через минуту я заметил то, что наши укрытия теперь располагались совершенно не там, где мы их ставили. Некоторые вообще обнаружились в сотнях метрах от прежнего места. Я решила уточнить об этом у Эйрика. Это обычное дело для бурь. Они меняют предметы местами, перемещают землю. В Йонгарде я такого не замечал. Это касается лишь новых построек. Если раз за разом что-то строить или ставить на одном месте, то в конце концов оно перестаёт двигаться. Есть и другие хитрости, но лишь смягчают эффект. Всегда есть шанс, что по окончанию бури мы можем оказаться очень далеко. В этом и есть одно из коварств бури. Именно поэтому нельзя двигаться, оказавшись в буре, потому что она утащит тебя за собой, и ты будешь плутать бесконечно, если, конечно, она тебя не прикончит раньше. На этом разговор и закончился, потому что нам нужно было продолжить путь. Северяне уже впрегли псов в сани, и даже перекусывали мы на ходу. Я закинул в рот пару кусков вяленого мяса, запил всё это горячей водой и занял своё место в санях. Как выяснилось, до места назначения мы не добрались совсем ничего. Поселение, на которое напали, мы нашли спустя чуть больше часа, и сразу стало понятно, что тревога была не ложная. Несколько домов были сожжены, от сигнальной башни мало что осталось. Казалось, что её просто снесли. Но это было только началом. Стоило нам въехать в само поселение, как перед нами предстала гораздо более страшная картина. Трупы, десятки трупов, части из которых было словно разорвано на куски. Настоящее поле боя. Впрочем, Мне доводилось видеть вещи и похуже. Будьте осторожны, враг может быть ещё тут.